Мандельштам, как известно, вообще любил и знал живопись. Эта область искусства была для него так же открыта, как и музыка. Он обладал настоящим художническим инстинктом. Его высказывания о живописи всегда свежи, нетривиальны. Трудно подобрать лучший пример, чем характеристика французских живописцев, в книге «Путешествие в Армению», глава французы. «Здравствуй, Сезан! Славный дедушка, великий труженик, лучший желудь французских лесов. Его живопись заверена у деревенского нотариуса на дубовом столе. Он незыблем как завещание, сделанное в здравом уме и твердой памяти. Но меня-то...» пленил натюрморт старика. Срезанные, должно быть, утром розы, плотные и укатанные, особенно молодые чайные. Не дать не взять катышки желтоватого сливочного мороженого. Дешевые овощные краски Ван Гога куплены по несчастному случаю за 20 суп. Ван Гог Харкает кровью, как самоубийца из меблированных комнат. Доски пола в ночном кафе наклонены и струятся, как жолоб в электрическом бешенстве, и узкая корыта бильярда напоминает колоду гроба. Я никогда не видел такого лающего колорита. А его огородные кондукторские пейзажи — С них только что смахнули мокрой тряпкой сажу пригородных поездов. Его холсты, на которых размазана яичница катастрофы, наглядны как зрительное пособие. Карты из школы Берлица. Каждая комната имеет свой климат. В комнате Клода Моне воздух речной. Глядя на воду Ренуара, Чувствуешь волдыри на ладони, как бы натертые греблей. Упомянутый Берлиц — разработчик методики обучения иностранным языкам. Само это описание живописи является в сущности великолепной живописью. Приведем цитату из материалов к путешествию в Армению. В квадратные скобки заключены подбирающиеся в процессе работы над произведением и по каким-то соображениям не подошедшие варианты. В комнате Клода Моне, скобки Иринуара, скобки закрываются, воздух речной, скобки открываются, входишь в картину по скользким подводным ступеням дачной купальни. Температура 160 градусов по Реомюру, Не заглядывайся, а то вскочат на ладонях янтарные волдыри, как у изнеженного гребца, который ведет против течения лодку, полную смеха и муслина. Скобки закрываются. Встретиться с картинами французов, по мнению Мандельштама, все равно, что промыть глаза, вернуть им свежесть и яркость восприятия. Так опускают глаз... В налитую всклянь широкую рюмку, чтобы вышла наружу соринка. В подготовительных записях. Глаз требует ванны. Он разохотился. Он купальщик. Пусть еще раз порадуют его свежие краски Иль-де-Франс. В тех же записях. Художник по своей природе врач, исцелитель. Но если он никого не врачует то кому и на что он нужен? И живопись врачует, стирает с жизни налет обыденности, высвобождает от рутины. Что мы видим? Утром кусок земляничного мыла, днем... Черновая незаконченная запись к другой главе путешествия в Армению, главе Москва. Живопись французов возвращает человеку молодость возвращает жизни притягательную новизну, зовет в путешествие. Упоминая книжку Синьяка «В защиту импрессионизма» имеется в виду книга Поля Синьяка от Делакруа к неоимпрессионизму, Мандельштам пишет. Он основывал свои доказательства на цитатах из боготворимого им Эжена Делакруа. Примечание. Мандельштам, по свидетельству Штемпель, восхищался иллюстрациями Дела Круа к Фаусту Гёте. Конец примечания. То и дело он обращался к его путешествию в Марокко, словно перелистывая обязательный для всякого мыслящего европейца кодекс зрительного воспитания. Синьяк трубил в кавалерийский рожок последний Зрелый сбор импрессионистов. Он звал в ясные лагеря к зуавам, бурнусам и красным юбкам алжирок. При первых же звуках этой бодрящей и укрепляющей нервы теории я почувствовал дрожь новизны, как будто меня окликнули по имени. Путешествие в Армению. Глава Москва. Совершенно не случайно Тема живописи играет столь важную роль в книге о путешествии в новую страну, Открытие ее для себя. В подготовительных записях к главе французы такая определенность света, такая облизывающая дерзкость раскраски бывает только на скачках. Скобки открываются, в которых ты заинтересован всею душой. Скобки закрываются. И я начинал понимать, что такое обязательность цвета, азарт голубых и оранжевых маек, и что цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем. Эти, так сказать, беговые ассоциации связаны, несомненно, со старосадским стихотворением «Довольно куксится, бумаги в стол засунем». В частности, с его финальным заявлением «Я сохранил дистанцию мою» корреспондирует с главой французы и, так сказать, водный мотив стихотворения «Вся Москва на яликах плывет». Тема живописи объединена с французской темой. Франция, как уже говорилось выше, всегда ассоциируется у Мандельштама с дерзостью и веселостью. Не исключено, что так называемые «беговые детали» в «Довольно Куксица» и «В путешествии в Армению» восходят не только к французской живописи, но и французской прозе, а именно к прусту. Осенью 1928 года в подмосковном санатории «Узкое» с Мандельштамами познакомилась Эмма Генштейн. В своих мемуарах она упоминает о том, что привезла Мандельштаму из Москвы книгу Пруста «Под сенью девушек в цвету». В главе о Яхантове и Поповой уже приводилось то место из воспоминаний Герштейн, в котором она передает свой разговор с поэтом о Прусте. Между тем, именно в этой книге Пруста, во второй ее части, имена стран, страна, Художник Эльстир, несомненный, так сказать, собирательный импрессионист, научивший героя книги видеть красоту в обыденной жизни, говорит ему о том, какое это яркое зрелище жокей, сдерживающий лошадь перед стартом, его движение, лошади на беговом поле, красивые зрительницы. Эльстир говорит о том, как ему хотелось бы передать это на полотне, Думается, это место из прустовской прозы не ускользнуло от внимания Мандельштама. Живопись французов обновляет чувство цвета. Их картина мира настолько ярка и выразительна, что она может конкурировать с самой действительностью. И эта нетронутая взглядом художника действительность проигрывает живописи. Я вышел на улицу из посольства живописи. Сразу после французов солнечный свет показался мне фазой убывающего затмения, а солнце завернутым в серебряную бумагу. В записях к путешествию в Армению найдена парадоксальная формула — всю солнечную казенщину действительности. На самом деле... Никакой изначально одинаковой, общей для всех действительности, по мнению Мандельштама, не существует. Освоение и действительности есть творческий процесс. Художник, в узком и широком смысле, поэт, музыкант, певец, скульптор, не копирует жизнь, а преображает ее. Горнунг вспоминал, речь идет о вечере Мандельштама в клубе художников, 3 апреля 1933 года. Перед чтением Осип Эмильевич сказал довольно странную, во всяком случае экстравагантную речь о реализме, о глазе художника. Он сказал, что никто не может быть реалистом, что действительности как данности нет, есть действительность как искомое, как проблема. Примечание Горнунг. Немного воспоминаний об Осипе Мандельштаме, страница 32 конец примечания. Через день, 5 апреля, Мандельштам утверждает в письме к Мариэтте Шагинян, «Материальный мир, действительность, не есть нечто данное, но рождается вместе с нами. Для того, чтобы данность стала действительностью, Нужно ее в буквальном смысле слова воскресить. Это-то и есть наука, это-то и есть искусство. Открытая, воскрешенная, так сказать, и преображенная художником действительность становится общей. Мы воспринимаем жизнь в тех формах и в том виде, в каких художник увидел или услышал ее. Клод Моне Продолжался. От него уже нельзя было уйти. После выхода на улицу из музея. Говорится в записях к путешествию в Армению. Впечатления Мандельштама от живописи были связаны в основном с посещением музея нового западного искусства на Кропоткинской улице. Ныне причистенка. Улице возвращено старое название. Сейчас в этом здании размещается... Академия художеств. Исключительные по ценности собрания Щукина и Морозова были после революции национализированы и объявлены первым и вторым музеями новой западной живописи. В 1923 году они получили общий статус единого государственного музея нового западного искусства, а в 1928 году Две коллекции были объединены в бывшем особняке Ивана Абрамовича Морозова на Кропоткинской, дом 21. В 1948 году музей был расформирован. Его фонды распределили между Музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Ленинградским эрмитажем. Возникло из посещения музея, по словам Герштейн, и стихотворение «Импрессионизм». Художник нам изобразил Глубокий обморок сирени И красок звучные ступени На холст, как струпья, положил. Он понял масло-густоту, Его запекшееся лето Лиловым мозгом разогрето, Расширенное в духоту. А тень-то, тень, все лиловей, Свисток и хлыст, как спичка, тухнет. Ты скажешь, повара на кухне готовят жирных голубей? Угадывается качель, недомалеваны вуали, И в этом сумрачном развале уже хозяйничает шмель. 23 мая 1932 года Жирная, что называется, летняя жара и густой так называемый развал сирени ощущаются в этом стихотворении почти физически. Вероятно, поводом для написания этих стихов послужила в первую очередь картина Клода Моне Сирень на солнце, ныне в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Надежда Мандельштам В третьей книге, дает короткий комментарий к этому стихотворению. Сохранился беловик моей рукой. Аксенов подошел к окну и сказал, что это русский художник, потому что французы пишут тонко, лессировками. Примечание. Вероятно, в комнате флигеля на Тверском бульваре, где стихи и написаны. Конец примечания. Это не совсем так. Масло и у них сохраняет свою специфику. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Страница 287. Конец примечания. Иван Александрович Аксенов. Поэт и литературный критик. Статья 1922 года. «Литературная Москва», Мандельштам высоко оценил его понимание значения скончавшегося Велимира Хлебникова для русской поэзии. В Москве Аксенов, в скромнейшем из скромных литературных собраний, возложил на могилу ушедшего великого архаического поэта прекрасный венок аналитической критики, осветив принципом относительности Эйнштейна архаику Хлебникова и обнаружив связь его творчества с древнерусским нравственным идеалом XVI и XVII веков, лессировка, нанесение тонкого дополнительного красочного слоя или слоев поверх другого высохшего красочного слоя, используется в частности для обогащения колорита, Сквозь лиссирующий красочный слой просвечивает покрытый им нижний.